Операция в оленьей По дороге он попросил напарника еще раз продемонстрировать результат тренировок. Время было вечернее, почти ночное, и зод тамчалось средь пустырей бараков недоброй славы сокольничьих улиц, и заливистая трель, которую исторг Девяткин приложив к зубам сложенные колечком пальцы, прозвучала зловеще. Если где-то неподалеку, через темноту брел припозднившийся прохожий. У бедняги, верно, душа ушла в подмётки. После репетиции, уединившись с Жоржем в пустой гримерной, Пирас Петрович рассказал ему о результатах расследования. Последовательность событий, согласно Фондоринским выводам, была следующая. Из ревности и зависти к успеху партнерши Смарагдов осуществляет гнусный трюк с гадюкой. Царь поручает своему подручному выяснить, чьих это рук дело. Мистер Свист докладывает шефу о виновности актера. Сознавая, что успех в высшей степени прибыльных гастролей Ковчега зависит в первую очередь от Элизы, и опасаясь, что Смарагдов подстроит ей какую-нибудь новую каверзу, царь приказывает устранить угрозу. С его точки зрения, и он оказывается прав, для труппы лишиться такого премьера потеря невеликая. Когда свист является кополиту с вином, актер ничего плохого не подозревает. Вероятно, им и раньше доводилось выпивать вместе. Бывший полицейский подцепляет Шато Латур Яду. Если б во втором кубке не было трещины, инсценировка самоубийства полностью бы удалась. Со вторым убийством не все ясно. Очевидно, Лимбах задолжал конторе много денег и не желал их отдавать, причем всячески уклонялся от объяснений. Одну подобную сцену Фандорин видел перед входом в театр. Во время премьеры двух комет» свист откуда-то прознал, что лимбах прокрался в уборную Элизы и, и ждёт её там, вероятно, чтобы поздравить тета-тет. -тет. Тут уж карнету от разговора было не уйти. Видимо, дело закончилось ссорой, и свисту пришлось пустить в ход рассекуху. Убийство, скорее всего, было не иначе преступник добил бы жертву. Вместо этого в панике он выбежал в коридор и ждал там, пока раненый не затихнет. Дубликат ключа, вероятно, был сделан карнетом специально, чтобы прокрасться в уборную. Можно предположить, что свист выяснил это во время их бурного объяснения. Пока он держал дверь, не давая раненому выбраться в коридор, у свиста возник план. Если он запрет дверь ключом, взятым со счета, а второй обнаружится у мертвеца, все будут уверены, что Лимбах закрыл себя сам и сам же взрезал себе живот. Для этого достаточно сунуть в руку покойнику нож, что и было исполнено. Однако, как в случае с кубком, мистер Свист опять проявил невнимательность. Он не заметил, что умирающий вывел кровью на двери первые буквы фамилии Лепков, что в конечном итоге и вывело полицию, скромно сказал Фандорин, на след. Девяткин слушал с напряженным вниманием. Когда все закончится, вам нужно написать про это пьесу, заявил он. Это будет сенсация, криминальная драма по свежим следам злодеяния, но и Новичу где понравится. А жадному добырышей Шустрову того паче. я бы мечтал сыграть свиста. Вы напишите для меня эту роль. Сначала сыграйте самого себя, остудил его и Петрович внутренне уже раскаиваясь, что связался с актером. Нынче ночью. Только смотрите, в нашем с вами театре провал может закончиться смертью Настоящий. Нисколько не неустрашённый Жорж воскликнул. Тогда давайте репетировать. Что я должен буду делать? Художественно свистеть. Считайте это подготовкой к роли мистера свиста. У каждой уважающей себя московской шайки есть собственная манера к коммуникации. Это как в животном мире. Звуковой сигнал выполняет двойную функцию: чтоб распознавали свои, чтоб боялись чужие. Я собрал целую музыкальную коллекцию бандитских посвистов. Сухаревская банда некоего циркача, которую наши друзья некоторое время назад отогнали от сытной кормушки, пользуются вот такой трелью. Герас Петрович сложил пальцы особенным образом и выдал гулкий, разухабистый свист, хулиганский прокатившийся по пустому театру. ну Ну-ка попробуйте повторить. А зачем? подумав, спросил Девяткин. Давайте договоримся, Фандорин вежливо улыбнулся. Если я поручаю вам что-то, вы не раздумываете и не спрашиваете зачем, а просто делаете это. Иначе наша з -з затея может плохо кончиться. Как в армии, приказы не обсуждаются, но исполняются. «Слушаюсь». Ассистент попросил командира показать еще раз, а потом, к удивлению Ираста Петровича, с первой же попытки довольно похоже изобразил боевой клич сухаревских лиходеев. Браво, Жорж. У вас талант. Я ведь актер. подражать моя профессия.